Глава третья. Я ее раз в жизни только видела. Давно? Года два назад. Она вообще недавно обнаружилась. В каком смысле обнаружилась? Ну, объявилась. Бабушка даже не знала, что у нее в Париже сестра есть. То есть не сестра, а это... Как называется, когда сестра по отцу? Сестра и называется, пожал плечами Феликс. Единокровная. Ага. Бабушкин отец в конце войны без вести пропал. Все думали, он погиб, а он, оказывается, в лагере немецком был. Ну и понял, что дома его сразу на Колыму отправят. «Это бабушка так думает, что он понял», — уточнила Нинка. Она говорит, умный он был. В общем, из лагеря его американцы освободили и обратно во Францию отправили. Почему обратно? Потому что он из Франции в СССР перед самой войной приехал, Типа эмигранты возвращаются на родину, а потом выходят обратно. Видишь, как бывает. Короче, диковатая какая-то история, я особо не вникаю. Факт, что имеется двоюродная бабка в Париже. Одинокая, обалдела от русской родни, зовет в гости. Почему не воспользоваться, правильно?» Феликс не ответил. Его явно не интересовали Нинкины жизненные обстоятельства. Ей стало грустно. Не из-за его к ней равнодушия, конечно, его-то и не должна она была интересовать, а из-за того, что его равнодушие было органичной частью того, что Нинка с недавних пор чувствовала со всех сторон. Всем, кого она знала, кого любила, чью любовь чувствовала всегда, всем теперь было не до нее. Лампу в кухне не включали, лишь свет уличного фонаря рассеянно падал из окна. В этом неярком свете Видно было только, что глаза Феликса сумрачно поблескивают. А что в его глазах, о чем он думает, это было непонятно. «Ты у нее будешь жить?» — спросила наконец. «У этой своей бабки-тетки?» «Неа. Может, первое время только. А потом мерси, лучше квартиру сниму. На полученные от тебя деньги, на всякий случай напомнила Нинка. А то знаю я эти французские штучки». Там не садись, сюда не ступай. Тем более, не одна она живет, конечно. Ты же говорила одна. Я говорила, что одинокая. А живет, наверное, с любовником. Почему? А почему нет? Не очень же еще старая. Ей лет сорок или что-то вроде. феликс снова замолчал. Нинкина родственница явно интересовала его еще меньше, чем сама Нинка. Слушай, спросила она, а зачем ты все-таки это затеял? «В смысле, фиктивный брак? Была бы ехать гражданка Евросоюза, тогда понятно. Но я же по студенческой визе еду, у меня временный вид на жительство, какой тебе от меня толк?» «А ты всегда живешь исключительно толково?» Не всегда вздохнула Нинка, даже практически никогда. Когда она полчаса назад вышла в кухню, он же сидел вот так, как сейчас, на стуле у подоконника, и глаза его точно так же сумрачно поблескивали в тусклом свете уличного фонаря. Наверное, ему тоже не спалось. Из-за этой общей бессонницы они и беседовали теперь так доверительно о бестолковости, которая присуща, как выяснилось, им обоим, несмотря на всю их полную очевидную несхожесть. «Ты в Париже был когда-нибудь?» — спросила Нинка. «Нет». «А я только в детстве. А французский знаешь? В школе учил». А меня мама французскому учила. Ну и повезла в третьем классе на зимние каникулы в Париж. А когда тетка обнаружилась, так запилили меня, чтобы я снова во Францию поехала. Типа погостеть и культурки поднабраться. Но сначала мне неохота была, а потом маме до меня стало. Уточнять, что мамины уговоры приобщаться к мировой культуре пришлись как раз на то время, когда в ушах у Нинки только и стояли слова, С твоей уродской рожей и жирной жопой ты за парня должна зубами держаться, а не выпендриваться. Уточнять это она не стала. Может, Кирилл высказался тогда, уходя от нее и грубо, но ведь честно. Взгляд на свое отражение в зеркале, глазки, изюминки, нос, картошка, и сейчас не добавлял Нинке оптимизма. Правда, за время своей байкерской жизни с Вольфом она прилично похудела, но не помогло ведь и это. Вольф ее тоже бросил. А два случая подряд — это уже диагноз. «Вообще-то, мне в Америке больше понравилось», — тряхнув головой, чтобы избавиться от дурацких воспоминаний и мыслей, сказала Нинка. «Я с родителями три месяца жила, когда они там в командировке были. Ничего, так весело. Только я тогда еще малолетка была, в классе в десятом». «А сейчас тебе сколько?» — спросил Феликс. «Двадцать». Крупно усмехнулся он. «А тебе?» — в свою очередь поинтересовалась Нинка. «Тридцать три. Типа возраст Христа. Я атеист. Ничего себе! Ты еще и коммунист, может? Почему коммунист? А почему атеист? Жизнь научила. Слушай, шла бы ты спать, а?» Феликс поморщился. Видно, ему все-таки надоели, наконец, ее дурацкие вопросы. Не помогла и доверительная атмосфера, и их общие бессонницы. Уходить из кухни Нинке не хотелось. Настроение так было припоганое, тут еще разные неприятные вехи биографии не кстати вспомнились. При мысли о том, что вот сейчас она останется наедине с собой, ей становилось тошно. — Я есть хочу, — сказала она. — Там пирог с капустой остался еще. Или ты доел? — Если ты сразу весь не слопала, то остался. Нинка открыла коробку, привезенную с домашней еды, и вынула оттуда остатки круглого пирога с капустой. Пирог в самом деле имел совсем не общепитовский вкус, но вообще-то она потребовала его сейчас не поэтому, а только чтобы протянуть время. Бабушка была такой виртуозной кулинаркой, и всякие домашние вкусности, включая пироги, были в доме таким обычным делом, что поразить темнинку было невозможно. Пока она через силу жевала пирог, Феликс молчал. Нинка никогда не видела человека, который мог бы молчать так долго и не в одиночестве. То есть она видела, конечно, как люди молчат и вдвоем, и втроем, но при этом они читали, или что-нибудь писали, или хоть телевизор смотрели. А он просто молчал, поблескивая темными глазами, и был окружен своим молчанием, как прозрачным коконом, через который пробивались лишь звуки, но никак не чувства. Правда, его молчание не угнетало, но интриговало точно. «Когда мы в Париж поедем?» — спросила Нинка, поняв, что от него слова не дождешься, а значит, сейчас ей придется все-таки уйти из кухни. Не навязываться же ему, раз он так явно дает понять, что не нуждается в обществе своей будущей супруги. «Ты хоть завтра», — сказал он, — «выйдем из ЗАГСа, сходим к французам, я подам на визу, деньги тебе отдам» я «Изжай себе прямо в аэропорт. Устраивает такая программа?» «Ты же хотел, чтобы я тебя вывезла», — хмыкнула Нинка. С ума можно было сойти от загадочной жизни, которая происходила у него внутри, лишь изредка выплескиваясь на поверхность какими-то необъяснимыми протуберанцами. Я хотел, чтобы в случае чего у меня была зацепка. Жена учится в Париже, желаю жить при ней. Не препятствуйте моим тонким чувствам, и продлевайте визу до бесконечности. «В случае чего до бесконечности?» — насторожилась Нинка. «Может, он там героином собрался торговать? С такого станется». «Не беспокойся, я не наркодилер». «Мысли, что ли, читает?» — подумала она с опаской, а вслух сказала. «Очень надо о тебе беспокоиться. Главное, про деньги не забудь. А то мне больше взять ниоткуда». «Иначе за тебя не пошла бы». Это был единственный сколько-нибудь разумный резон, которым оправдывалось ее слаборазумное поведение. Ведь этот так называемый законный брак. То есть, конечно, можно было не поддаваться на Феликсову провокацию, а просто сказать маме, что потеряла деньги, выданные на Францию. Мама ахнула бы, расстроилась, но наверняка нашла бы еще. Года два назад Нинка так бы и сделала но теперь все изменилось. Денег у мамы теперь нет, и в ближайшем будущем не предвидится. Не только лишних, но практически никаких, потому что она уже месяц в декрете, и сколько еще не будет работать, после того, как родится ее новый младенец, непонятно. То есть денег-то у мамы, конечно, предостаточно, но они ведь не ее, а супруга, тоже нового. При мысли о том, чтобы взять деньги у него, Нинке становилось так противно, что противнее, пожалуй, была бы лишь необходимость взять деньги у отца, который, когда она изредка ему звонила, сам он не позвонил ей со времени своего ухода ни разу, после двух дежурных вопросов о дочкиных делах начинал рассказывать о своей Анжелике и даже зачем-то передавал ей трубку. И, видимо, хотел, чтобы они с Нинкой подружились. «Про деньги не забуду», — сказал Феликс. «Зачем ты их все-таки своему байкеру отдала? Я так и не понял». «Зачем, зачем?» — буркнула Нинка. зачем Но все-таки объяснила нехотя. Он сказал, что нам надо расстаться. Типа мы исчерпали интерес друг к другу, а жизнь стоит на месте, и надо идти вперед. Но я и выпила с горя. А деньги, кажется, и правда в огонь швырнула. Типа мне ничего не нужно, жизнь кончена. Совсем уж смущенно, — добавила она. «Это на дачу одних было, там у них буржуйка, вот в нее». Из огня Вольф деньги вытащил, но я их все равно обратно у него не взяла. Рыдала там, страдала, все как положено. Тогда он меня в койку затащил, чтобы успокоилась. Полюбил и уснул. А я слегка протрезвела и одежду свою в буржуйке сожгла. царевна лягушка усмехнулся Феликс. Да нет, шмыгнула носом Нинка. Василису прекрасную, как видишь, не превратилась. А какой черта он тебя к Мерзляковым привез? Каким Мерзляковым? К тем, у которых ты сегодня утром проснулась. А, понятия не имею. Вообще-то, как раз это понятно. У них там столько народу толпится, что хоть слона голого привези, никто и внимания не обратит. Байкер твой тебя, к твоему сведению, в прихожей сгрузил и смылся. Да я и так знаю, что он гад, вздохнула Нинка, но он... но мне казалось, он меня любит. И что, каждому, кто любит, надо под ноги стелиться? «Прям-таки каждому фыркнула она. «Очереди из влюбленных я что-то к себе не наблюдала. «Меньше за этим наблюдай, будут тебе влюбленные. «Слушай, поколебавшись, проговорила Нинка, «а мы с тобой... «Ну, когда Вольф меня в прихожей сгрузил, «мы с тобой переспали?» «Все-таки он действовал на нее подавляюще. «Может, потому что был намного старше? «Вот, пожалуйста, она даже не решается в его присутствии», Называть своими именами — совершенно нормальные вещи, хотя он совсем не производит впечатления о барышни Кажется, Феликс это понял. Ну да, он же без труда читал ее простенькие мысли. — Нет, — сказал он. В его голосе впервые не послышалось насмешки. — Мы с тобой не переспали. Я, конечно, не рыцарь без страха и упрека, но все-таки не до такой степени. И тут же добавил уже обычным своим тоном так что не волнуйся, невинность ты не утратила, во всяком случае не со мной. Дурак, только и смогла выпалить Нинка.